67. Друзья так устали, что уснули сразу же после инструктажа и небольшого ужина, не дождавшись прихода остальных солдат четвёртого взвода. Им выдали несколько различных приборов, необходимых в лесу, дополнили персональную аптечку препаратами, загрузили в планшет карты и объяснили, как всем этим пользоваться. Вставай, солдат. Вставай, идём на прогулку. Какую ещё прогулку, Макс с трудом раслепил глаза, но как только он это сделал, сразу всё вспомнил и резко сел до да так, что потемнело в глазах. Полегче, парень, помню. Макс стал быстро собираться. За окном ещё была темень, а в казарме стоял жуткий холод. Брюстер потихоньку ругался, проклиная тех, кто не додумался провести в казарме отопление, потратё ещё немного времени на обмундирование Блейда. Уже привыкшего к этой процедуре напяливание на него брони. Ну вот он надел на себя камуфляжную сетку и вышел наружу, где уже стояли 14 солдат, больше смахивающих на карикатурных леших. "Я, наверное, сейчас так же выгляжу", подумал Макс. "Однако здесь быстро светает". "Опаздываете, солдат", сказал Сержант, который был единственным, кто стоял в нормальной форме. "Извините, сэр, больше такого не повторится". "Хорошо. Что делать вы уже и сами знаете. Задание стандартное осмотр территории. Разытесь". Группа капрала Игоря Симпсона пошла к воротам. Это рядовой шухт Банкок. Делайте всё, как он скажет. Макс, держи за собакой, сейчас пойдём по минному полю. Разглушён один сектор полуметровой ширины. За него ни ногой, иначе вы её потом не найдёте. Есть, сэр. Все эти сэры отставить. Так обращаются только к сержантам и выше, друг друга называем по именам. Хорошо, Егор. Группа продолжила движение. Гид из заминированного поля Симсон связался по радио и сказал: "Мы прошли, закрывайте проход". Закрыли. "Теперь в течении 2 км постарайтесь ничего не трогать. Здесь кругом наши датчики. Нам не нужно, чтобы лишний раз на базе срабатывала сигнализация". Макс понял, что это предупреждение относилось скорее к нему, а точнее к собаке. Грейду всё было в новинку, и ему хотелось пометить новую территорию, но приказ хозяина прекратил эти попытки. Можете опробовать приборы, поискать спрятанные датчики и сигналики. Макс достал сканер и стал водить им из стороны в сторону. Скорее на экране появилась точка, указывая на место закладки. Симпсон похвалил всех за быстроту обнаружения. Можно мне попробовать другим способом. Это каким же удивился Капрал? Сейчас покажу. Блейд искать. Блейд осторожно принюхался к земле и пошёл в сторону закладки. Не доходя до нее, примерно с полметра сел, показав лапой в сторону сигнальной мины. — Просто цирк какой-то, — сказал Капрал, — но тоже неплохо, быстро сработал. Идем дальше. Когда группа прошла, двухкилометровую зону ловушек окончательно расцвело, и Макс обратился к впереди идущему солдату. — Скажите, Шухт, за этой зоной наших ловушек больше нет? — Нет, только чужие. На одной из таких мы две недели назад подорвались и вдобавок на всех обстреляли. Понятно. Макс нерешительно нажал на вызов Симпсона. Слушаю. ГСЭ Егор, можно пёс поищет мины? Разрешаю. Спасибо. Блейд искать, но тише. Пёс плавно пошёл вперёд зигзагами относительно движения группы, практически не топча траву. Впрочем, и стоптанные впрочем, выступы поднималось и становилось прямой, как прежде. Он что, у тебя язык понимает? Это простые команды, облечённые в языковую форму, и со стороны действительно может показаться, что я с ним разговариваю. Макс, твою мать, послушай в наушниках свистящий шёпот Капрало Симпсона. Что твоя собака делает? Извините, сэр, подошёл Брюстер, отошёл пса от разлит и им чёрт на реи. Вдлеить искать без животных. Тот понятливо взглянул на хозяина и пошёл дальше. Знаешь, сказал Стюарт, пожалуй, он слишком заметен в своей броне. Да, надо будет над ним его маскировочную сетку сделать. Пёс остановился, снова показывая лапой вперёд себя. К нему подошёл капрал и стал сканировать место, но ничего не обнаруживал. Потом встал рядом с псом, и только тогда на его экране появилась точка. Мина, хоть и старая, не меньше 3 месяцев здесь лежит. Симпсон осторожно пополз вперёд и очень аккуратно её обезвредил, а потом извлёк целиком. Хорошая вещь, сказал он, показывая миноу остальным. Пока не наступишь, не заметишь. Так что в этом что-то есть. Я имею в виду патрулирование с собакой. Группа пошла дальше по своему маршруту, убирая звериные тропки. Блейд и дальше рассекал траву как ледокол, обнюхивая почву на наричию звраучатки. Он ещё пару раз рывсался и гонялся за живностью, но Симсон больше не ругался, тем более что Брюстер быстро отучил пса это делать до того, как по морде Я сейчас подохну, признался Бертрольд, когда местное солнце стало высоко над головой. Само солнце не мешало, так как было не видно за густыми кронами деревьев, а вот испарение да. Макс тоже чувствовал себя скверно. Довольно часто приходилось пробираться через буреломы, к тому же доводы знать повышенную влажность. Пот пропитал всё до нитки, и с удвоенной силой нападали москиты и иногда прокусыют ткань. Привал через 30 минут объявил долгожданную команду Симпсон. Группа остановилась на небольшой возвышенности, который обдувал дохленький ветерок. Сушитесь, ешьте только немного, а то потом идти будет ещё труднее. А вы как же, спесил стюард у полных сил их провожать их. Было такое впечатление, что те даже не вспотели. Опыт великая вещь, подумал по этому поводу Макс. Мы на посту поедем. Брюстер, следуя всем, расстегнул облегчённый бронежилет, пропуская под него ветерок, который стал быстро сушить одежду. От привычной брони третьего уровня пришлось отказаться, поскольку даже она была слишком тяжела для прогулок по лесу. Ее заменили чисто символическими бронежилетами первого номера, прикрывавшими только торс без дополнительных накладок. Что это за мура? Ривер скривился и чуть не выпрыгнул кусок плитки, но сдержался и продолжил жевательные движения. Впрочем, остальную часть плитки он все же отдал Блейду, который с явным удовольствием стал ее поедать. Макс посмотрел на биртку и не увидел там ничего, кроме буквы и трёх циферок. Интересно. Почему нельзя просто написать, что это такое, а за логитический вопрос, Макс, вместо этого всё шифрует своими кодами? Неужели даже в этом есть военная или коммерческая тайна? Макс достал очередную плитку и надкусил её. Вот, например, кто мне скажет, что такое ещё 313, и вот это загагулина. По вкусу напоминает послащённый песок Таитана. Есте, давайте, сказал стюарт. Нам скоро в путь. Затищали рацию подошедшего капрала. Третий, третий, я второй, как слышите? Слышу тебя, второй. Что случилось? спросил югер Симпсон. Третий, требуется помощь. Мы попали в засаду в районе пятого ручья у реки. Звук голоса заглушил автоматный треск. Уже идём.